585 Гуру. Поднимая сознание над ограничениями настоящего, в будущем освобождаем его для восприятия и постижения его возможностей. Ведь осознание есть почти уже о владении. Небеспочвенное мечтания, но раскрытие потенциальных возможностей огненного аппарата человека. Реализация их произойдет через осознание. Всеистинные вожди человечества устремляли людей в будущее, далекое или близкое, в зависимости от требований момента и задач эволюции. Несомненно одно — в будущем все, ради чего живет, борется и страдает человечество, и в будущем все достижимо. В понимании вседостижимости следует утвердиться прочно.